Таким путём католики продемонстрировать свою верность народу и отечеству и своё согласие с прозорливыми и энергичными усилиями Феврера. Так была создана государственная основа: идеологическая, политическая, экономическая для возрождения полноценной инквизиции. Пусть она находилась в руках посредников, в чужих руках, но её принципы и цели были собственными принципами церкви. С помощью этой новой инквизиции можно было разом решить вопрос дьявольских рас и полного физического искоренения жидомосонства. Но главное, была создана мощная основа для нового крестового похода, который пройдет очищающим огнем и мечом по всем языческим и эритическим странам, везде устанавливая духовную власть и авторитет церкви. Точно так же в средние века церковь разделяла инициативу и экономические расходы на походы крестоносцев с правителями европейских стран точно так же делала это чужими руками. Теперь, в начале XX века, протоколы сионских мудрецов, как воплощение страшного же домасонского заговора, ходили по рукам рабочих на заводах и их детей в школах, взвинчивали энергию ненависти в народных массах. Идеология избранного рыцарства новых тамплиеров вращалась, обсуждалась, развивалась в сельских салонах, в аристократических клубах, в пивных, и собирала под знамена ариасовских вождей, самых преданных, самых энергичных последователей. А на заводах круп паковалось оружие победы для будущей священной войны истинных арийцев против недочеловеков. Желание церкви, пользовавшейся каббалой, изолировать от общества евреев, у которых каббала была заимствована, через века превратилось в стремление к новому грандиозному крестовому походу желание скрыть источник ритуальной практики переросло в нечто новое, до тех пор невиданное по своим масштабам. Идея ненависти к общему вездесущему врагу оказалась очень удобной и плодотворной и позволяла решить сразу множество задач. Но была ли идея антисемитизма вершиной в общей иерархии кодирующих идей среди протоколов, новых тамплиеров и крестовых походов? И что на самом деле стояло в центре всего этого единого культа? сплавившего католицизм и нацизм в одно целое. Чтобы понять это, надо не терять из виду таинственных покровителей римско-католической иерархии, которых священнослужители иезуиты призывали с помощью каббалистических имён семи. И поэтому стоит заглянуть в историю возникновения фашизма ещё глубже.